Глава шестая. Время в Рамадан. Время Рамадана благословенно, и оно заповедно и священно подобно тому, как Аль-Харам является заповедным и священным местом. Причина этого в том, что в этом месяце не спосланы слова Всевышнего. Всевышний сказал, «В месяц Рамадан был не Коран, верное руководство для людей». «Ясные доказательства из верного руководства и развлечения» Сура 2, аят 185. «Месяц, в который неспосланы ясные доказательства правильного пути и разъяснения для людей, достоин того, чтобы быть священным, чтобы его почитали и возвеличивали». Небесные писания были неспосланы в этот месяц, а они и есть ясные знамения из верного руководства, неспосланные до Корана. Имам Ахмад приводит в своем муснаде хадис от Василий ибн Аль-Аска о том, что посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал. Свитки Ибрахима были неспосланы в первую ночь Рамадана. Тора, По прошествии шести ночей с начала Рамадана. Евангелие по прошествии 13 ночей с начала Рамадана, а Коран по прошествии 24 ночей с начала Рамадана. Ахмат. Поэтому время в Рамадан имеет особую важность и ценность. И кто тратит его понапрасну, тот теряет его и поступает несправедливо по отношению к самому себе. И то же самое можно сказать об остальных месяцах. Ведь тот, кто не ценит время в Рамадан, еще меньше ценит его в другие месяцы года и, соответственно, проживает напрасно всю свою жизнь. Беспечный и небрежный в Рамадан, он еще более беспечен и небрежен в остальное время. Тот, кто не знает цену своему времени, идет по жизни легкомысленно и не обращает внимания на этапы своего путешествия, которое начинается рождением, завершается смертью и называется «жизнь». «Следите же за тем, как проходит ваша жизнь, и следите за тем, как вы проводите Рамадан, и как используете свое время, чтобы знать, где вы сейчас». Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, сказал, «С того момента, как стопы раба Всевышнего утвердятся в этом мире, начинается его путешествие к его Господу, которое длится всю его земную жизнь. А дни и ночи, Это отрезки пути, которые он преодолевает до тех пор, пока не кончается его путешествие, и разумный человек внимательно следит за преодолением каждого отрезка этого пути, приближающего его к Аллаху, стремясь к достижению цели. Люди делятся на несколько категорий. Некоторые достигают конца пути, отяжеленные тем, что приближают их к обители несчастья, неверием и разными видами ослушания Аллаха а другие направляются к Аллаху и обители мира и благополучия. Они делятся на три вида. Опередившие. Исполнявшие обязательное, делавшие много дополнительного, избегавшие запретного и нежелательного, а также излишества в дозволенном. Те, которые просто исполняли обязательное и оставляли запретное. Те, Кто поступал несправедливо по отношению к себе, притеснители собственных душ, среди их дел есть как хорошие, так и дурные, и они также сильно отличаются друг от друга. Ибн Аль-Каим. И вы, брат постящийся, можете судить о том, какой из трех категорий принадлежите вы, потому, как вы проводите Рамадан. Ваше поведение в этот месяц указывает на то, как вы ведете себя в жизни вообще. Если в этот месяц, а также в любое другое время, вы относитесь к категории опередивших, то обретете покой или радость или милость, удел и сад блаженства. Сура 56, аят 89. Если же вы принадлежите к категории средних или обладателей правой стороны, то услышите «Мир тебе! Ты являешься одним из тех, кто на правой стороне». Сура 56, аят 91. «Если же вы один из поступающих несправедливо по отношению к самим себе и напрасно теряющих время, то поспешите изменить свою жизнь и раскаяться, пока Рамадан и Коран не стали свидетелями против вас». Ибн Раджаб сказал, «Обращаясь к тем, кто теряет время в Рамадан, а в другие месяцы они обращаются со своим временем еще хуже». «О тот, кто потратил жизнь свою не на послушание Всевышнему!» «О тот, кто сделал немало упущений в свой месяц, да и во все дни жизни своей, и напрасно терял время!» «О тот, кто привык к небрежности, привык откладывать на потом!» «Плохой это запас!» «О тот, кто сделал Рамадан и Коран своими противниками!» «Как можешь ты надеяться на того, Кого сам ты сделал своим противником в день заступничества? В Рамадан мы подвергаемся испытанию. Нам предоставляется выбор между руководством Всевышнего Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и побуждениями собственной души и низменных страстей. Не позволяйте же рабам своих прихотей и страстей лишить вас капитала, который составляют минуты вашей жизни. О человек, тебе имущество дано, так управляй же им. Тот, кто имуществом своим не управляет, погублен будет им. Из жизни пользу ты извлечь спеши, она становится короче каждый миг. Поистине, года уже прошли и пролетят оставшиеся дни. И после смерти бесполезно пальцы грызть и сожалеть о том, чего уж не вернешь. Какая в этом может быть корысть? Пусть даже руку ты сгрызешь. Всевышний Аллах желает, чтобы в дни поста мы избегали всего того, что вызывает его недовольство и гнев. Быть может, вы устрашитесь. Сура 2, аят 183. А рабы своих страстей и прихотей стараются всеми силами отдалить нас от покорности Всевышнему и богобоязненности, распространяя искушения через средства массовой информации, включая телевизоры и радиоприемники, а также другими путями, которыми обычно распространяется порог и низость. Аллах желает дать вам разъяснение – Повести вас путями ваших предшественников и принять ваше покаяние. Ведь Аллах – знающий, мудрый. Аллах желает принять ваше покаяние, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Сура 4, аят 26-27. Рамадан представляет собой редкую и очень ценную возможность провести свое время с пользой. Рамадан – это жизнь в миниатюре, с известным началом и концом. Жизнь человека предназначена для исполнения определенных обязанностей в определенное время, а все остальное время – вспомогательное. Оно нужно для сна и удовлетворения естественных потребностей. Рамадан – это та же жизнь, только в уменьшенном виде». И если мы упускаем время, предназначенное для исполнения религиозных обязанностей, тратя его на все остальное, мы тем самым ущемляем права своей души за счет излишнего балования тела и тем самым поступаем несправедливо по отношению к самим себе. А в остальной жизни это происходит еще чаще, особенно если есть здоровье и свободное время. Наш пророк Да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Есть два блага, которыми обделены многие люди: здоровье и свободное время. Аль-Бухари. Ибн аль-Джаузи. Ибн аль-Джаузи: "Да помилует его Аллах", говорит, поясняя этот хадис. Бывает так, что человек здоров, однако у него нет свободного времени, поскольку он занят добыванием пропитания, И всего необходимого для жизни, и бывает так, что человек обеспечен всем необходимым, однако при этом лишен здоровья. А бывает, что у него есть и здоровье, и свободное время, и его одолевает лень в том, что касается послушания Аллаха, и в этом случае можно сказать, что он этими благами обделен. Мир этот — Нива Мира Вечного, и в мире этом торговля, прибыль от которой человек получает в мире вечном. И кто использовал свое здоровье и свободное время в покорности Аллаху, тот счастлив, и ему можно позавидовать. А кто использовал их для того, чтобы ослушиваться Аллаха, тот обделен, потому что за свободным временем следует занятость, а вслед за здоровьем приходит болезнь. Фатх Аль-Бари. Рамадан прекрасное мирило, позволяющие определить степень этой обделенности в том, что касается нашего времени. Некоторые теряют время, обделяя самих себя, в первые 10 дней Рамадана, надеясь на то, что к середине или к концу они увеличат свою активность и восстановят упущенное. Этим они лишают себя немалого блага. А есть люди, которые в начале месяца, напротив, очень деятельны, зато в середине и в конце начинают лениться и больше не усердствуют, поскольку исполнение религиозных обязанностей и совершение дел, угодных Всевышнему, начинает казаться им слишком тяжким. А некоторые обделяют себя весь месяц и по его прошествии остаются такими же, какими были до его начала, и в их жизни ровным счетом ничего не меняется. Бывает так, что после Рамадана они становятся только хуже, поскольку они оставляют Коран в месяц Корана и, если и постятся, то только телом, но не душою. Спят вместо того, чтобы совершать ночную молитву и другие виды поклонения, и проводят месяц покорности Всевышнему в беспечности. А бодрствование свое посвящают пустым и бесполезным занятиям. «Ты без пользы проводишь минуты и дни» но уже никогда не вернутся они. Жизнь потратил напрасно, и что тебя ждет? Это боль, и еще много боли придет. Месяц поста – мерила, позволяющая нам приблизиться к тому положению, в котором мы желаем провести остаток жизни. Не приходится сомневаться в том, что сердца стремятся к положению опередивших, и что все мы мечтаем оказаться одними из них – В Рамадан мы можем попробовать сделать все, чтобы достичь этого положения, иначе говоря, мы можем примерить его на себя. Для этого нужно совершать обязательное наилучшим образом, и при этом делать много дополнительного и избегать запретного и нежелательного. Если мы подвергнем себя подобному экзамену в Рамадан и успешно сдадим его, то сможем надеяться на то, что такой образ жизни станет привычным для нас до конца наших дней, и мы достигнем желаемого. О Аллах! Усовершенствуй для нас нашу религию, которая защищает и поддерживает нас, и улучши для нас мир этот, в котором мы живем. И сделай жизнь для нас умножением всякого блага, и сделай смерть для нас отдохновением и избавлением от всякого зла. Аминь.